Глава седьмая. «Знаете, мне редко удается поговорить с молодыми людьми», — усадил Никиту в единственное в кабинете, зато кожаное с разлапистыми, как бы надутыми подлокотниками кресло Моня. Никита подумал, что на такие подлокотники хорошо класть руки, если одет в камзол с рукавами в кружевах и отворотах, а ноги в сапогах с ботфортами нагло вытягивать на паркет». «Почему?» — спросил Никита, внимательно оглядывая кабинет. Он был здесь первый и не сомневался, что последний раз в жизни. «Что мешает?» Дух старости, как невидимый дым, заполнял кабинет от сероватого, давно не обновляемого, в отличие от алелинского потолка, да и в пятнах, как шкуры жирафа паркета. Но это была не мочевая, немытая, заскорузлая старость в потеках борща и спрятанных корках, а какая-то другая, уверенная в собственном праве на существование» безоговорочно утвердившиеся в кабинетном пенале, более того, не чуждые причудливых импровизаций. Зачем, к примеру, на стене большая фотография юной Беллы Ахмадулиной в узеньких брючках? Куда она вдохновенно несет по осенней липовой аллее свое белое, как блюдце, детское лицо? Уж точно не навстречу древнему Моне. Неужели, успел подумать Никита, он еще смеет мечтать на эту тему? И о ком? или взятая в застекленную рамку страницей журнала «Америка» с началом статьи «Еврей становится героем». Никита читал этот номер. Журнал «Америка» доставлялся в редакцию с какого-то таинственного почтового узла в количестве, значительно превосходящем число сотрудников. «Америка» бесхозно валялась на журнальных столиках в коридоре. Даже на вахте у Зинаиды Петровны, где кипел, как разум возмущенный, советский электрический чайник, покоилась «глянцевая стопка». Так что и посетителям редакции удавалось приобщиться к манящей американской действительности. Речь в статье шла о новых тенденциях городской культуры в еврейских кварталах Нью-Йорка. Молодые люди там ходили в джинсовых лапсердаках, а глухие стены гаражей и складов расписывали граффити с ценами из Ветхого Завета. Никиту особенно впечатлил сюжет, как Авраам входил в прямом и переносном смысле «к служанке в служанку Агарь» а 90-летняя Сарра наблюдала за этим из затутового дерева, напоминающего восставший фаллос. Собственно, ничего из ряда вон в заголовке «евреи становятся героем» не было, просто Никита как-то привык, что евреи избегают подобных тем, а некоторые вообще не расположены признаваться встречным и поперечным, что они евреи. У Никиты был в армии приятель Гриша Коневский. Они вместе летели на трясущемся Ил-18 на Чукотку в поселок под зловещим названием «Угольные копи. В Анадерском аэропорту, за неимением мест на деревянных скамейках, на полу в опилках отдыхали чукчи, а между ними бегали огромные крысы с длинными какими-то кожистыми, как плеть, и хвостами. Новобранцев привезли в часть, разместили в бараке, велели спать в одежде, потому что тепло в барак дали недавно, и он не успел прогреться. Стены и железные кровати были в сюрреалистическом фиолетовом инии, свисающие на шнурах крысиных хвостах с потолка лампочки светили неустойчиво и тревожно. Среди ночи в барак вдруг ворвались служившие в этой части солдаты, немытые и страшные в засаленных до блеска ватниках и потерявших форму странно обтекавших головы шапках непонятного цвета. Они стали требовать сквозь мат перемат сигареты, и Никита с трудом разобрал это слово какой-то «чифан». Потом он узнал, что так на Дальнем Востоке иногда называют «еду», Приставленный к новобранцам сержант выгнал пришельцев, велел всем спать. Никита стал укладываться поудобнее, он не привык спать одетым и на сумке вместо подушки, но вдруг заметил, что Гриша сидит, обхватив голову на соседней койке и с каким-то нечеловеческим отчаянием шепчет «Это какой-то кошмарный бред». Ему захотелось подбодрить товарища по несчастью, но Гриша, заметив, что Никита на него смотрит, сразу замолчал и отвернулся. Потом, впрочем, все у него сложилось удачно – Гриша определился в финчасть, выписывал ордера на довольствие и проездные документы дембелям, отпускникам и командированным, а потому был в авторитете даже большим, чем Никита, типографски оформлявший дембельские альбомы. Начальник финчасти души в нем не чаял и выхлопотал ему особый, не 10 дней, как положено, двухнедельный отпуск. И полетел Гриша в отпуск на самолете из Анадыря прямиком в Москву, а не как прочие бедолаги с самолетом до Хабаровска, это был ближайший к Чукотке железнодорожный узел, а дальше на поезде, в общем, в вагоне. Когда у Гриши спрашивали, какой он национальности, он угрюмо отвечал «советской». А если не отставали, уточнял «советский человек с планеты Земля» или «свернутая в спираль и одновременно завязанная в узел алюминиевая лента, подобно изувеченной змее, угнездившейся на полке». «Да, да», — кивнул Мония, — «вы угадали. Это обломок того самого сверхзвукового Ту-144, разбившегося во Франции на авиасалоне». Воцарившаяся в кабинете старость пахло кожаными подошвами, истлевшими гербариями, осыпавшимися крыльями засушенных бабочек, немного валидолом, терпким, перебивающим нехорошее дыхание мония одеколоном и еще чем-то неуловимым, тревожным и бесконечным, как смерть. Но то была не смерть. Быть может, мысль, ходящая по кругу и утратившая всякий смысл. Ожидание того, кого, что, кто никогда не придет. А если и придет, то в последнюю очередь к тому, кто думает и ждет внутри стоптанного круга. Возможно, в кабинете Мони пахло тутовым деревом, за которым, если верить нью-йоркским граффити, таилась сара и пылью шатра, где Авраам входил к в агаре агарь. Чем совершенно точно не пахло, так это героизмом, если, конечно, у героизма имеется запах. Никита полагал, что это запах звездного неба или озона, когда молния ударила близко, но не убила, а оставила жить, чтобы счастливец смог совершить нечто сверхъестественное. «Я не интересен молодым людям», — сокрушенно развел руками Моня. «У меня с ними отсутствуют точки соприкосновения». Молодежь проходит сквозь меня, как сквозь бесплотную тень, а я для нее почти что призрак. А как же мудрость, бесценный опыт, свидетельство очевидца великих и грозных исторических событий, освоился как новоприбывший карандаш в незнакомом пенале кабинете Мони Никита. Неужели это не интересует нашу советскую молодежь? Перед глазами у него почему-то возникло ухмыляющееся размашистое лицо дембеля Максима, стремительно и дерзко, как Авраам Кагари, входящий к немигающей девушке сове. «Этого точно не интересует», — был вынужден признать Никита. «А вот Гришу Коневского, он вдруг с обидой подумал, что по возвращении из армии Гриша ему ни разу не позвонил». Никита звонил несколько раз, предлагал встретиться, выпить пиво, пообщаться с девушками, но Гриша под разными предлогами, но так, чтобы Никита понял, что никаких встреч не будет, отказывался. Возможно, Гришу интересовало то, что не интересовало Максима, но даже если и так, Гриша никому не расскажет о том, что узнал, распорядится полученной информацией по собственному усмотрению, то есть тоже внутри некоего круга, куда Никите путь заказан. «Мудрости, как таковой, не существует», — вздохнул Моня. Иначе люди, да что там люди, народы и государства не совершали бы во все времена одних и тех же ошибок. «Ну, а опыт», — продолжил после паузы, — «продукт скоропортящийся. К примеру, я в молодые годы мог запросто поставить на ботинки металлические набойки. Сейчас уже не сумею», — грустно покачал головой. «Хожу неподкованный». «Куда делся мой сапожный?» — и весь прочий махнул рукой «опыт». Я бы мог рассказать тебе, как жить на склоне лет, но тебя вряд ли это интересует. Молодые не верят ни в смерть, ни в старость, ни в пенсию, считают, что это произойдет с кем угодно, только не с ними. В этом, собственно, и заключается победительная прелесть молодости. Неожиданно пристально посмотрел на Никиту Мони, и тот снова вспомнил девушку саву у них был схожий цвет глаз. Если серый глазной цвет девушки развести ведром времени и воды, то получится цвет глаз Мони. А вот Гёте, — заметил Никита, — рассматривал свои годы после восьмидесяти как счастливое время отдохновения от трудов подарок судьбы. Ну, это если в подарочный набор входит ясный ум, здоровье, память и еще кое-что, о чем в молодости не задумываешься, — выкатил вперед губу, как выдвижной ящик стола Моне. Пример Гёте явно пришелся ему не по нраву. А со всем этим после, не стал уточнять сроки, как правило, плохо. «Но история-то, история, — история, подзадорил Мони Никита, — это ведь праздник, который всегда с тобой, ее-то у вас никто не может отнять. Я слышал, вы были помощником Бухарина, когда он редактировал известия, знались с Мехлисом, видели Сталина. Почему вы не пишете воспоминания? То, что ты называешь историей, у меня отнимали каждый раз, когда надо было решать, умереть или остаться в живых, — ответил Моня. «Моя жизнь — это история, которая не существует или существует вечно, как природа, что, в принципе, одно и то же. Кто-то считает, что история — это смена общественно-экономических формаций, а я считаю, что история — это смена времен года. Мне нечего сказать пионерам в красных галстуках, если они позовут меня навстречу». «Ну да», — подумал Никита от Бухарина, скорее всего, отрекся. Перед мехлесом лебезил, Сталину аплодировал стоя, превращая ладони в лопухи. «И в каком же времени года мы сейчас находимся?» Заинтересовался нестандартной трактовкой истории Никита, его тянуло ко всему новому, необычному, бросающему вызов старому. С того самого дня, когда он в первом классе перечеркнул прописи и записал в них собственный алфавит, где были буквы «бой», гриб, «рак», «соль», а главной считалась буква «вода», причем... Прописная выглядела как капля, а строчная — как волнистая линия. Учительница, помнится, обозвала его идиотом, огрела тетрадкой по голове, поставила кол, но тягу Никиты к новому победить не смогла. Она ушла на дно его души, затаилась там, как сарра, за тутовым деревом, как источник, залитый в хрущевские времена бетоном, только за то, что находился возле церкви, и верующие считали его воду целебной. «Мы?» — удивился Моня. Каждый в своем, как в концлагере. В том-то и дело, что все люди пребывают в разных временах года. Этим, собственно, и объясняются беды нашей цивилизации. Последовательной смены времен года не существует. Кто-то может всю жизнь провести в лютой зиме, а кто-то будет наслаждаться цветущим и плодоносящим летом. Справедливости тут нет. Ты, оценивающий посмотрел на Никиту, я думаю, пока еще в поздней зиме. Тебе еще предстоит, если, конечно, повезет оттаять. Как мамонту? спросил Никита. Шаблон не русское слово, покачал головой Моня. В переводе с арамейского языка оно как раз и означает лед, но шаблон, в отличие от льда, не тает, его можно только сломать. А вы в каком времени года? Слегка покраснел, устыдившись, банального намертво слипшегося с глаголом оттаять существительного мамонт Никита. «Я существую в завершающем, скажем так, не календарном времени года. И вообще я не люблю говорить о себе». «Почему?» «Потому что мне это неинтересно». «Скромность делает вам честь», — посмотрел на застекленную страницу из журнала «Америка Никита». «Это, естественно, для героя». «Герои столько не живут», — вдруг весело рассмеялся Моня. «Где ты видел героев-стариков?» «Герой должен умереть молодым, или он не герой?» «Но ведь мемуары не отставал Никита. Это и есть живая история. Кто-то прочитает и будет думать, что все так и было». «Что было?» Моня поднялся из-за стола, протиснулся мимо широко сидящего в кресле Никиты к окну. Окно Мони смотрело в крохотный переулок между двумя глухими и слепыми без окон стенами домов, относящихся то ли к улице Горького, то ли к Садовому кольцу. «Все!» Никита не понимал, Что можно увидеть из нацеленного в никуда окна? Не выбирал же Моне место для очередных граффити из Ветхого Завета. В Москве его бы за это поголовки не погладили. «Все», — повторил Мони, «То есть, если я правильно тебя понимаю, речь идет о прошлом, настоящем и будущем. Тебя ведь больше всего интересует будущее, а конкретнее твое будущее». «А кого не интересует собственное будущее?» Никита не то чтобы растерялся, но подумал, что Моню будущее как раз и не должно интересовать, потому что будущее Монии без вариантов. «Прошлое», — отвернулся от окна, прислонился, скрестив на груди руки к подоконнику Моне, «это время, в котором мы ничего не можем изменить, но относительно которого питаем иллюзию, что знаем о нем все. Будущее — время, о котором мы не знаем ничего, но питаем иллюзию, что можем его изменить». «И, наконец, настоящая граница, на которой одна иллюзия сменяется другой. Честно говоря, я устал стоять на этой границе». Солнце освещало Моню со спины, и он как будто превратился в памятник, темный, со скрещенными на груди руками и неразборчивым лицом. «Чтобы сочинять мемуары», — продолжил Моня, «надо верить в неизменность хоть чего-то из этого всего. В моем случае реален только пограничный столб». А в то, что вокруг столба вы не верите. Никита решил, что превращение в памятник не состоялось, потому что его вдруг достало могильное дыхание мони Памятники, как известно, не дышат, тем более так скверно. Ходят, скачут на конях, хватают в тяжелые каменные десницы, увлекают их в преисподнюю, но не дышат. Никита бы с радостью отстранился, да было некуда. Я верю в повторяемость неизменного. Налил из стоящего на подоконнике графина в стакан воды Моня, отпил, поставил стакан на место. В то, что истории учат тому, что ничему не учат. В то, что я знаю, что ничего не знаю, и одновременно, что знаю все, ну и так далее. Как там у Державина я червь, я царь. А как же наука? вспомнил странные статьи по отделу Мони Никита. Да-да, наука! Моня вдруг погас, как перегоревшая лампочка засуетился. Вернулся, шаркая подушками за стол, начал перекладывать бумажки. «Если захотите что-нибудь написать, имеющее отношение к науке, — посмотрел на Никиту пустыми глазами, — ну, там очерк о молодых ученых, приходите, обсудим. Андрей, вас ведь так зовут, очень хорошо, что вы ко мне заглянули. Никита, уточнил Никита, меня зовут Никита. Я работаю в отделе публицистики, сейчас на испытательном сроке. — Ну вот, — развел руками Моня. «Старческий маразм, а вы говорите наука. Вас же представляли на редколлегии. Пока наука не отменит старость, как кондукторы в трамвае, верить в нее бессмысленно. Ни наука, ни Господь Бог никогда ее не отменит, Никита понял, что пора уходить. Почему?» — вяло, видимо, исключительно из вежливости поинтересовался Никита. «Потому что тогда все тогда будут ездить в трамвае без билета». Никита с трудом вылепился из кожаного кресла, оставив на черной спинке влажный след удивительно напоминающие географические контуры СССР, правда, в каком-то урезанном виде. Некоторое время, надеясь, что след быстро улетучится, Никита что-то говорил, рассеянный кивавшему в ответ Моне, потом, не оглядываясь на липкое кресло, пошел к двери. «Зачем? Вы приходили в редакцию?» Уже почти в коридоре догнал его голос Мони. «Сегодня выходной. Обычно молодые люди предпочитают проводить свободное от работы время иначе». За будущим, с изумлением, как будто это произнес кто-то другой, услышал собственный голос Никита».